Глава 9. Прежде чем заявиться к Ирене, я позвонила ей и узнала, сможет ли она встретиться со мной. Ирена сказала, что через полчаса готова принять меня, если я смогу приехать к ней домой. Девушка встретила меня на пороге собственной квартиры, как только я вышла из лифта. — Здравствуйте, Таня! — с нетерпением воскликнула она. «Есть — Есть какие-то новости? Мне было ужасно неудобно сообщать Ирене, что новостей, к сожалению, практически нет, но я мотнула головой отрицательно. «Увы, Ирена», – вздохнула я, однако тут же добавила, «Но вы не расстраивайтесь, у меня все-таки есть кое-какие результаты». Лицо девушки сразу же помрачнело, и она нехотя раскрыла передо мной дверь. «Проходите», – печально пригласила Ирена, и я вошла в просторный холл. Отчитавшись о проделанной работе, я спросила, «Ирена, мне нужно знать, с кем общалась ваша мать в последние годы». Не может такого быть, чтобы у нее совсем не было никаких знакомых». «Да нет, я не говорю, что совсем не было», – задумчиво ответила девушка. «Просто среди них не было таких, которые могли совершить преступление, да и потом близких друзей у мамы точно не было». «А почему вы говорите с такой уверенностью?» – осведомилась я. «Мария Викентьевна рассказывала вам обо всем?» «Ну да», – несколько удивившись, проговорила Ирена. «А что такого?» Когда мамина подруга, та, что уехала за границу, еще жила здесь, мама всегда рассказывала мне о ней. Она делилась со мной всем. Так что, думаю, я бы знала, если бы у мамы появилась какая-то новая подруга или приятель. «Ирена, я проделала довольно большую работу и могу с уверенностью сказать, что вашу маму убили вовсе не с целью ограбления». «Как это?» – удивилась девушка. я со всей ответственностью заявляю, что убийство, скорее всего, не было запланировано заранее. Вероятно, оно произошло случайно, а потом, по каким-то причинам, убийца, теперь я знаю, что это был мужчина, и он был один, решил инсценировать ограбление. Это вполне естественный ход для того, чтобы запутать следствие. «Ну как?» – растерялась Ирена. «То же это мог быть? Я не могу поверить, что кто-то из маминых знакомых мог пойти на такое. Ирена отвернулась, и я услышала, как она негромко всхлипнула. Стерев набежавшую слезу, она повернулась ко мне. «У вас есть еще какие-то соображения на этот счет?» «Пока нет, но я надеюсь, что с вашей помощью смогу продвинуться дальше». «Что вы хотите узнать?» – спросила Ирена, собравшись с мыслями. «Припомните, пожалуйста, всех друзей и знакомых вашей мамы, с которыми она поддерживала хоть какие-то отношения за последние несколько лет». проговорила я. Ирэна на некоторое время задумалась, потом посмотрела на меня и недоуменно пожала плечами. «Я не уверена, что это сможет вам помочь, но у мамы, конечно же, были и друзья, и приятели, были даже мужчины, но давно...» «А кто конкретно?» «Ну, та подруга, что уехала за границу, она вас интересует?» «А она приезжала в последнее время в Россию?» «Нет, не была уже несколько лет, Тогда не интересует». «Да», – задумчиво произнесла Ирена. «Было бы странным, если бы з а и н т е р е с о в а л а ведь они были лучшими подругами. Но кто еще? Еще была одна женщина с работы. Она раньше работала у мамы, и они как-то сдружились немного. Но не то, чтобы стали большими подругами, просто иногда созванивались. Поздравляли друг друга с праздниками. Так, поддерживали отношения. Что за женщина?» На всякий случай поинтересовалась я. Как ее зовут? В Валеева Ольга, она работала риэлтором в Рубине, а потом заболела и уволилась. Чем заболела? Не знаю, мама не упоминала. А вы не знаете, где она живет? Нет, покачала головой Ирена. Знаю только, что в Ленинском районе. Спасибо и на том, поблагодарила я Ирену, записывая скудные данные о знакомой Марии Викентьевны в блокнот. «Кто-нибудь еще?» «Да нет, вот, пожалуй, и все». «Как все?» – не поверила я. «Неужели у человека может быть так мало знакомых?» «Может», – согласилась со мной Ирена. «Вы просто не знали мою маму. Она довольно трудно сходилась с людьми, да и характер у нее был не особенно компанейский. Она не любила бесполезного времяпровождения, старалась работать побольше». «А как же отдых?» Ведь нельзя же все время только работать и работать. Как она отдыхала? С кем? Понимаете, маме нравилось быть занятой, а отдыхала она иногда с подругой и иногда со мной. К тому же активный отдых мама не любила, а если хотела набраться сил, то просто оставалась дома. Смотрела телевизор, читала, готовила. Ирина отвернулась и до меня снова донес ее тихий всклип. Извините, не справившись с собой, она поднялась и вышла из комнаты. Пока Ирэна отсутствовала, я размышляла. Но не может же такого быть, чтобы у нестарой еще женщины совсем не было никакой личной жизни. Должен был быть в ее жизни какой-то мужчина, временный или постоянный. Возможно, что Мария Викентьевна просто не посвящала дочь в такого рода подробности своей жизни. Оно и понятно. Ничего странного в этом нет. Одно дело рассказывать про подруг, и совсем другое про мужчин. Пока Ирэна отсутствовала, ф о л л и зазвонил телефон. Я хотела было снять трубку, но хозяйка сама услышала, что звонят, и подошла к телефону. Поговорив с кем-то пару минут, Ирэна, как мне показалось, договорилась о встрече. Когда она вернулась в зал, глаза ее были слегка воспаленными. — Вы извините, Таня, но у меня встреча, — проговорила она. — Мы не могли бы перенести наш разговор, а я заодно подумаю, с кем еще общалась мама. Да, конечно. Я поднялась с кресла. «Если будут какие-то новости, вы, пожалуйста, сразу же позвоните мне». «Обязательно», – пообещала Ирена, закрывая за мной дверь. Никаких новых зацепок в расследовании пока не обнаружилось, и мне не оставалось ничего иного, как попытаться проверить хотя бы ту единственную подругу, Валееву Ольгу, которую припомнила Ирена. Прямо из машины я позвонила Кире и попросила его установить место ж и т е л ь с т в о женщины, упомянув, что проживает она, скорее всего, в Ленинском районе. Через 10 минут Кири отзвонился и назвал мне два адреса. Я отправилась по первому, который находился совсем недалеко от того места, где жила Ирена. Правда, это был другой район Тарасова, не Ленинский, но Ольга за последние несколько лет могла и сменить квартиру. Прибыв по указанному адресу, я позвонила, ожидая, пока мне откроют. Дверь открыла немолодая женщина с усталым лицом. «Добрый день», – вежливо поздоровалась я. «Я из милиции. Мне нужна Валеева Ольга». «Здравствуйте», – безучастно произнесла женщина. «Это я?» «Мне нужно с вами поговорить», – начала я. «Вы работали некоторое время назад в фирме «Рубин». «Рубин?» – удивилась хозяйка квартиры. «Нет, не работала. н е некоторое время назад, ни когда-либо вообще». «Простите, значит, я ошиблась». Извинившись, я удалилась, прикидывая, что, вероятно, второй адрес и есть тот, который мне нужен. Разыскав нужный дом в Ленинском районе, я позвонила в квартиру, номер которой значился на моем листочке. Других женщин с таким именем и фамилией в Тарасове не было. Следовательно, второй мой визит должен был окончиться более удачно, нежели первый. Дверь на этот раз мне открыла девушка, несколькими годами моложе меня. Надеюсь, это не Ольга Валеева, а то странная какая-то получится дружба была у Марии Крамер. Здравствуйте, мне нужна Валеева Ольга. Здрасте, почему-то удивилась девушка. Это я? Вы? В свою очередь изумилась я. А вы работали несколько лет назад в агентстве по недвижимости Рубин? Задала я вопрос, прекрасно понимая его бессмысленность. Нет, снова покачала головой девица. Потом посмотрела на меня. И ее лицо просветлело. «А, вам, наверное, нужна моя свекровь, Ольга Владимировна». «Вероятно», – неуверенно начала я, но девушка меня перебила. «Это она работала в рубине». «Да-да, я поняла, что наконец-то напала на нужный след». «А как мне с ней поговорить? Она дома?» «С ней никак нельзя поговорить». Лицо девушки омрачилось. «Ольга Владимировна умерла три месяца назад от рака». Она долго болела? Умерла? Да, вздохнула Валеева-младшая. Может, я смогу вам чем-то помочь? Вы что-то хотели? Да нет, спасибо, вы мне помочь не сможете, задумчиво произнесла я, поворачиваясь и делая шаг к лифту. Я вышла из подъезда, снова меня постигла неудача. Хотя, смотря как трактовать, может быть, как раз наоборот, потому что теперь у меня практически не осталось сомнений в том, что к смерти Марии Викентьевны имела отношение мужчина. Скорее всего, ее старинный знакомый, возможно, даже враг. О нем и р е н а могла просто ничего и не знать, но ну, какая же мать стала бы рассказывать о своих недругах дочери. Стоило мне подумать об Ирэне, как затрезвонил мой сотовый. Я взяла трубку, мельком взглянув на дисплей. Высветился уже знакомый мне номер домашнего телефона Ирэны к р а м а р «Алло», — ответила я «Таня, я тут вспомнила кое-что», — заговорила девушка. «Вы не могли бы сейчас приехать ко мне?» «Да, конечно, сейчас буду», — поторопилась ответить я и сразу же отправилась к своей клиентке. «Входите», — распахнула передо мной д в е р Ирена. «Замучила я вас сегодня», — слабо улыбнулась она. «Да нет, все в порядке», — ответила я, проходя в квартиру. «Хотите чего-нибудь? Чаю, кофе?» «Если можно кофе». попросила я. Весь день мотаний по городу и напряженные работы чрезвычайно утомил меня. Просто необходимо было чем-то взбодриться, и лучшего варианта, чем чашка хорошего крепкого кофе, быть не могло. Ирэна отсутствовала долго, а когда она вернулась в гостиную, то катила перед собой тележку, на которой помимо кофе находилось еще много чего вкусного. «Прямо угадала мои желания», – подумала я, – «заодно и перекушу». А то я сегодня, кажется, только завтракала. Ирена остановила тележку возле дивана, на котором я сидела, и подвинула ко мне. Я подумала, что время уже позднее, и неплохо было бы перекусить. Вы как, не против? Она взглянула на меня. Я с удовольствием, призналась я. С утра ничего не ела. Даже дома не удалось побывать. Все мотаюсь то туда, то сюда. Вот и хорошо. Значит, вместе и пообедаем. Ирена посмотрела на часы. «Или поужинаем. Непринципиально», – махнула она рукой. Угощение было не слишком разнообразным, но зато вкусным. Поставив передо мной чашку с великолепным ароматным кофе, себе Ирена налила апельсинового сока. На тарелке были разложены бутерброды с красной икрой и сервелатом, вазочки конфеты, а на большом плоском блюде нарезанные тонкими ломтиками помидоры, залитые сверху майонезом и щедро посыпанные рубленной зеленью. Более того, среди и петрушки, и укропа там была еще и моя любимая кинза, придававшая блюду неповторимый терпкий аромат. Я с аппетитом откусила от бутерброда с колбасой, подцепив на вилку кружок помидора. Ирена принялась за печенье с соком. «Вы знаете, я тут вспомнила, что у мамы был один приятель», – начала девушка. «Приятель? Ну вот. А вы говорили, что никаких приятелей у нее не было». «Да нет». «Это такой приятель, ну, как вам сказать?» Ирена вздохнула. «Они общались с мамой очень давно. Я вообще не уверена, имеет ли смысл упоминать о нем. Стоит ли ворошить столь далекое прошлое?» Вдруг засомневалась она. «Стоит, стоит!» Испугалась я, что потеряю последнюю зацепку. И так мне изначально не везло с выяснением связей Марии Викентьевны. А тут в кои-то веки объявился какой-никакой знакомый. даже определенный ее дочерью как приятель, и вдруг снова все сорвется. Ну уж нет. Ирена, вы обязательно должны рассказать мне об этом мамином приятеле. Непременно. Продолжала настаивать я. Хорошо. Пожала она плечами. Слушайте. Когда-то у мамы был один знакомый. Я даже не знаю, как было бы правильно его охарактеризовать. Ирена на мгновение задумалась. Поклонник или просто друг? Поклонник? Это может оказаться весьма полезным. Так что там с этим поклонником? Ну, тот мужчина вообще-то не совсем поклонник. Просто они были знакомы с моей мамой очень давно, наверное, с тех времен, когда еще и меня-то в помине не было. Поэтому я не знаю истории их знакомства. Когда я была совсем маленькой, мама и дядя Сережа встречались. Так мне, по крайней мере, казалось. Но они никогда не жили вместе. И вообще мама была таким человеком, который не любит афишировать свои отношения с кем-либо. Поэтому даже если у них и было что-то серьезное, то, боюсь, об этом никому и никогда не было известно». «Так-так, это уже интересно», – сказала я, допивая кофе и закидывая в рот последний кусочек помидора. «Дядя Сережа, кажется, очень хорошо относился к маме, но она почему-то не сочла возможным», – Ирина задумалась, подбирая слова. не сочла возможным связать с ним свою жизнь. А он предлагал ей это? «Я не знаю», – пожала плечами девушка, «но думаю, что если они какое-то время встречались, то, наверное, перед ними вставал такой вопрос, как совместное проживание». «Ирена, вы меня простите, пожалуйста», – тихо проговорила я. «Вот вы как-то упоминали, что у вас нет отца, но ведь где-то этот человек все же есть, а вы не допускали такой мысли, что вашим отцом является дядя Серёжа. Кстати, как ваше отчество? Нет, Таня, вряд ли это дядя Серёжа. Я вам потом объясню, почему я так думаю. А отчество у меня такое же, как и у матери Викентьевна. Мама не сочла возможным даже открыть мне имя того человека, которого родила меня. Причин я не знаю, но могу догадываться. Так что дядя Серёжа вряд ли является моим отцом. Понятно, кивнула я. Продолжайте. А потом он как-то постепенно ушел из жизни мамы. Я тогда была еще не в том возрасте, чтобы что-то понять и осознать. Иначе мама обязательно объяснила бы мне все. Но они расстались тихо, без скандалов. Просто постепенно дядя Сережа перестал приходить к нам, перестал звонить. А вы не допускаете мысли, что они продолжали встречаться втайне от вас? А зачем им это было нужно? Пожала плечами Ирена. Я знала об их встречах. Я хорошо относилась к дяде Серёже, а он ко мне. Наверное, даже слишком хорошо. Как это? Порой у меня были такие моменты, когда мне хотелось, чтобы именно дядя Серёжа был моим отцом. И у меня иногда возникало желание так назвать его. Но я росла очень скрытным и стеснительным ребёнком, поэтому даже разговор на эту тему я заводить стеснялась. А дядя Серёжа очень любил меня». Наверное, ему и вправду хотелось, чтобы мама стала его женой, а я дочерью. Возможно, на этой почве они разошлись позже. Мария Викентьевна была настолько против совместного проживания с тем человеком. Но ведь она встречалась с ним. Значит, он не был ей неприятен. Неприятен не был, но и по-настоящему близким не стал. Мама никогда не смогла бы жить с мужчиной, если бы страстно не любила его. Она была однолюбкой, и я порой думаю о том... что, наверное, она всю жизнь любила моего отца, потому никогда я не смогла бы жить ни с каким другим мужчиной. И я так думаю, что до тех пор, пока встречи мамы с дядей Сережей носили поверхностный характер и никого ни к чему не обязывали, мама поддерживала с ним дружеские отношения. Но как только дядя Сережа начал строить более серьезные планы и стал намекать на совместное проживание, а, возможно, и на брак, мама сразу дала ему понять, что ничего не выйдет. Вероятно, из-за этого они и расстались. Ирена немного помолчала, потом добавила. Хотя это всего лишь мои предположения, не более. И что же, этот дядя Сережа так и пропал из вашей жизни? Да нет, какое-то время н еще появлялся в маминой жизни, но тогда она уже начала почему-то скрывать от меня его визиты и звонки. Вернее, визитов как таковых больше не было, он звонил несколько раз. но мама больше не встречалась с ним и не приглашала домой. Хотя не могу сказать, чтобы они ссорились или ругались. Нет, они всегда общались очень мирно и цивилизованно. Я вообще не помню, чтобы мама когда-то на кого-то ругалась или просто повышала голос. А сколько времени прошло с тех пор, как Сергей с м о р и е й Викентьевной перестали контактировать окончательно? «Ой, трудно сказать», – нахмурилась Ирена. «Несколько лет». «Больше десяти?» «Не знаю. Мама уже почти пять лет жила совсем одна», — начала вслух размышлять Ирена. «А до этого последний раз я слышала от нее что-то про дядю Сережу где-то года за три. Да, пожалуй, так. Выходит, уже лет восемь она не общалась с ним. По крайней мере, так, чтобы я знала. Не думаю, чтобы мама стала скрывать то, что они встречаются от меня». так что, скорее всего, уже много лет они не имели никаких контактов. «А у Марии Викентьевны не появилось никакого другого поклонника, из-за которого мог бы состояться разрыв с Сергеем?» – спросила я. «Нет», – задумчиво покачала головой Ирена, – «я бы знала». «Но ведь вы говорите, что уже несколько лет не живете с матерью, и потом, если бы у нее появился какой-то другой мужчина, и она стала бы с ним встречаться, не акцентируя на этом в н и м а н и е «Вряд ли вы могли бы узнать об этом как-нибудь еще, кроме как из рассказа матери». «Но она ничего не говорила мне», растерянно захлопала ресницами Ирена. Девушка принялась собирать тарелки на столике, а потом покатила его в кухню. Пока Ирена гремела там посудой, я размышляла о том, что не так уж много она и знала о жизни матери, а особенно в последние годы. Никогда не смогу поверить в то, что родная дочь не заметит, что у матери появился мужчина, тем более если учесть, что мать всю жизнь прожила одна. Другое дело, если девушка слишком занята собой, тогда, конечно, она не увидит, что происходит с матерью. А и р е н а производила на меня именно такое впечатление. Впечатление девушки – слишком погруженной в свой мир, в свои заботы и проблемы, чтобы замечать что-либо вокруг себя, даже то, что касается самого близкого человека – Ирина вернулась и уселась на диван, закинув ногу на ногу. Она молчала, уставясь в одну точку на полу. «Ирина, а у вас нет фотографий мамы тех времен?» «С дядей Сережей?» – поняла меня она. «Да». Ирина поднялась с дивана и подошла к шкафу. «Я не знаю, я забрала из маминой квартиры все старые фотографии, но еще не разбирала их. Можем посмотреть вместе». «Отлично». Обрадовалась я такой возможности. Из Ирены мне так и не удалось выудить практически ничего про друзей и знакомых Марии Викентьевны, а на фотографиях человек всегда запечатлен в компании близких людей и, значит, я смогу увидеть ближайшее окружение женщины. Но к моему огорчению, Ирена извлекла из ящика шкафа неувесистую папку с фотографиями или пару-тройку запыленных толстенных альбомов со снимками, а всего лишь один тоненький пакетик, каких обычно заказывают фотографии, с оранжевой надписью «Кодак» на одной стороне. Моя клиентка уселась на диван рядом со мной и вытащила из пакета снимки. Тонкая пачка поразила меня, и я, не удержавшись, спросила. «Это все фотографии?» «Да», – кивнула девушка. «Я же вам говорила, мама не очень любила шумные компании, да и друзей у нее было немного, так что фотографироваться поводов не было». Она принялась разбирать снимки, раскладывая их у себя на коленях и комментируя. «Вот эта мама еще маленькая!» Ирена передала мне черно-белую фотографию, где была запечатлена Мария Викентьевна в то время, когда ее еще называли Машенькой. Фотографий, подобной этой, оказалось несколько. Перебрав сейф, Ирена отложила стопочку. Потом принялась за остальные. Я внимательно рассматривала каждую фотографию, попадавшую мне в руки. Вот Мария Викентьевна в кругу коллег. Снимок совсем недавний, так как рядом с ней сидит Виталий Владимирович, и он совсем не изменился. Выглядит так же, как и сейчас. Я узнала еще нескольких человек из р у б и н а в том числе секретаря и риэлтора. «Это, кажется, они на работе что-то отмечали», – пояснила очевидная Ирена. На следующей фотографии Мария Викентьевна была значительно моложе. Снимок был сделан примерно лет десять назад. Женщина стояла в трико и белой майке. опершись на лопату. На голове у Марии Викентьевны была повязана косынка. Она улыбалась и казалась вполне счастливой. «Это уже давно», – прокомментировала Ирена. «У нас на даче. Кажется, ее фотографировал как раз дядя с е р ё ж а «А его снимков нет?» – поинтересовалась я. «Должны где-то быть», – Ирена принялась разбирать остальные фотографии. «А вот это кто?» Я достала из пачки один старый снимок. где Мария Викентьевна была снята с каким-то мужчиной. Ирина взглянула на фотографию. «Да», – кивнула она, – «это как раз дядя с е р ё ж а и есть, это они на набережной». Я взяла снимок в руки и принялась рассматривать его. Мария Викентьевна была еще молодая, она стояла спиной к Волге у самого парапета, а рядом с ней находился улыбающийся мужчина. Он был высокого роста, худощав, с небольшой рыжей бородкой. «Это единственная фотография?» – спросила я. «А нет более поздних?» «Сейчас поищу», – проговорила Ирена, разбирая снимки. «Но, боюсь, скорее всего, это единственная фотография». «Нет», – она вытащила из пачки еще одну. «Вот, нашла чуть более позднюю». Я взяла из рук Ирены снимок. Здесь были запечатлены трое – Мария Викентьевна, неизвестный мне Сергей и рядом с ними маленькая худенькая девочка с длинными волосами. «Это вы?» – я удивленно в о з з р и л а с ь на Ирену. «Да, пожалуй, это последняя фотография с дядей Сережей. Больше нет». Мужчина выглядел здесь почти так же, как и на предыдущем снимке, разве что борода была поменьше и поаккуратнее. У Марии Викентьевны была другая стрижка, и она оказалась слегка располневшей. «Ирена, а можно я заберу вот эту фотографию?» – попросила я. «Да, конечно, если вам так необходимо». «Только большая просьба, верните ее потом, пожалуйста. У меня очень мало маминых фотографий». «Разумеется», – кивнула я. «Можете не волноваться. Я верну ее в целости и сохранности. Я все понимаю». Разобрав оставшиеся снимки, мы больше ничего интересного не нашли. На нескольких фотографиях Мария Викентьевна была запечатлена одна, а на остальных с подругами. Ирена показала мне ту самую подругу, что уехала за границу. и Валееву Ольгу, дома у которой я не так давно побывала. «Это все», – развела руками Ирена. «Вы надеялись, что там будут фотографии других мужчин?» «Честно говоря, да», – призналась я. «Я думала, что Мария Викентьевна с кем-то общалась последние несколько лет, ну и, соответственно, должны быть фото ее приятелей. Я же вам говорила, что у мамы не было мужчин, кроме дяди Сережи. И вашего отца», – добавила я. И его, согласилась со мной девушка. А его снимков нет? Нет, покачала головой Ирена. Скорее всего, они были, ведь мама, наверное, какое-то время встречалась с ним. Но, возможно, что она просто уничтожила их все. По крайней мере, мне она их никогда не показывала. И я ничего не знаю об этом человеке. Даже если бы она где-то прятала снимки, то я, разбирая вещи в ее квартире, наверняка нашла бы их. Скорее всего, их просто нет. «Жаль», – вздохнула я. «Какие у вас планы?» – поинтересовалась Ирена. «Я попытаюсь разыскать этого дядю с е р ё ж у Мне необходимо поговорить с ним. Кстати, вы не знаете его адреса?» «Нет, конечно», – покачала головой девушка. «Когда мама и дядя Сережа расстались, я была еще маленькой, да и раньше, когда они еще встречались, я никогда не бывала у него дома. А его фамилия, отчество...» Что вы вообще о нем знаете? Мне могут пригодиться любые сведения, ведь найти в Тарасове мужчину по имени Сергей просто не представляется возможным, без каких-либо дополнительных сведений. «Да, я вас понимаю», – покачала головой Ирена, «но боюсь, что помочь ничем не смогу. Фамилию я его знала, но теперь уже, наверное, и не вспомню». «Постарайтесь, Ирена, это может оказаться очень важным». Ирена сидела на диване, сложив на коленях руки. Она задумалась, а я терпеливо ожидала. «Кажется, что-то похожее на Прокофьев», произнесла наконец она. «Или Парфенов, или Панфилов. Какая-то такая фамилия. А отчество?» «Отчество? Сергей, Сергей», повторяла Ирена. «Нет, отчество его я не помню. Даже примерно. Лучше не буду вас запутывать». «А вы не знаете, в каком районе он живет?» «Нет, об этом никогда не заходила речь, а я не спрашивала, зачем мне было?» Пожала девушка плечами. «А сколько ему лет?» Не надеясь услышать положительный ответ, все же поинтересовалась я. «Столько же, сколько и маме», – неожиданно ответила Ирена. «У них день рождения был почти в один день, это я помню. У нее 9 июня, а у него 10, и они были одного года рождения». так что тут я абсолютно уверена. «Давайте я запишу хотя бы дату его рождения», обрадовалась я, доставая из сумки блокнот и ручку. у 10 июня 1960 года». «Спасибо», проговорила я, убирая блокнот обратно в сумку. «Теперь, думаю, мне будет гораздо проще найти друга вашей мамы». Я поднялась с дивана. «Мне пора, Ирена, я постараюсь уже сегодня сообщить вам о результатах. Ирена вышла проводить меня до двери, и я, попрощавшись до вечера, ушла. Первым делом я направилась к Кире, надеясь его помощью разыскать дядю Сережу, если, конечно, он еще жив и здоров, и все еще проживает в нашем городе. Если же нет, то моя последняя надежда найти хоть какие-то концы в деле об убийстве Марии Крамер бесследно исчезнет, и я, лучший в городе частный детектив Татьяна Иванова, потерплю первое поражение». п о раж е н и ю я была не готова да и не собиралась готовиться, поэтому постаралась настроиться на хорошее кирри на мое счастье все еще торчал на работе. он выглядел уставшим волосы на голове в склокочены на щеке след о чернил володька воскликнула я увидев его вот тот руженик в такое время и на работе а иванова измученным голосом проговорил кирьянов заходи я прошла в кабинет и села на стул Киря посмотрел на меня несчастными глазами и произнес. «Танюха, сделай что ли кофе, а то сил совсем нет». Я усмехнулась и молча поднялась со стула. «Ты что?» – изумленно возрился на меня Киря. «Даже возмущаться не будешь?» ь н е качнула я головой, – «безропотно сделаю тебе кофе и могу даже помассировать немного». Я включила чайник и, встав у в о л о д к и за спиной, принялась разминать ему плечи. «О, как ты напряжен!» «О, какой кайф!» простонал Кирьянов. «Чего это с тобой, Татьяна Александровна? Такая добрая! Не заболела часом!» «Нет, Володька, я не заболела», ответила я. «А, ну понятно», протянул Киря. «Значит, тебе от меня чего-нибудь надо. Угадал?» «Угадал», не стала скрывать я. Закончив массаж, я принялась выставлять на стол чашки, сахарницу и баночку кофе. «Вот спасибо!» – с облегчением вздохнул Киря. «Полегчало сразу. А то мне тут торчать еще хрен знает сколько. А у тебя-то чего?» «У меня, Володька, дело на сто рублей. Надо разыскать одного человечка. Очень надо. Однако данные на него весьма скудные. Да практически никаких. Есть только имя, а фамилия известна очень приблизительно. Зато е с т ь т о ч н а я дата рождения». «А что значит фамилия приблизительная?» – не понял Киря. «Моя клиентка не может точно вспомнить фамилию. Помнит только примерно. Говорит, что либо Парфенов, либо Панфилов. В общем, что-то похожее». «Ладно», – бодро проговорил Кирьянов. «Давай все данные, какие есть, попробуем разыскать. А он в т а р а с е живет?» «И этого тоже не знаю. Раньше жил. Теперь, надеюсь, тоже». Взяв со стола чистый лист бумаги, я написала на нем все, что знала о дяде Сереже, как его называла Ирена. а т э к протянул Киря, читая вслух написанное. «Панфилов, Парфенов, Прокофьев, Сергей. 10 июня 60-го года. Да, не густо. Ладно, попробую». Володька поднялся из-за стола и, прихватив лист бумаги, удалился из кабинета. Вернулся он через несколько минут. «Ищут», – коротко отрапортовал он. но на это потребуется время, придется ждать. ь н о проверить же всех надо», – пояснил он. «Ничего, я не тороплюсь». Я откинулась на спинку стула и сделала маленький глоток Володькиного кофе. Зная, что я на дух не переношу растворимый суррогат, Киря специально для меня завел мелкомолотый натуральный кофе, который можно было заваривать прямо в чашке. Конечно, он не шел ни в какое сравнение с тем ароматным напитком, который я готовила дома сама для себя. Но, по крайней мере, этот кофе я могла пить не морщась и не испытывая отвращения. Прошло не более часа, когда в кабинете Кири раздался телефонный звонок. Володя снял трубку, послушал немного, посмотрел на меня и сказал, «Хорошо, занеси». Потом положил трубку и подмигнул мне. «Ну вот, Татьяна Александровна, готова». «Нашли», – обрадовалась я, не веря в свою удачу. «Вроде да. Сейчас принесут результаты». Через пару минут в дверь кабинета негромко постучали, и к нам заглянул молодой рыжеволосый парень в форме. «Можно, Владимир Сергеевич?» спросил он и покосился на меня. «Здрасте». «Здравствуйте», кивнула парню я. Старший лейтенант подошел к столу и положил на него лист бумаги с напечатанным на нем текстом. «Вот, все, что смогли», отчитался он, кивнув на распечатку. «Спасибо, Максим». Кирьянов пожал руку молодому человеку и тот, немного смутившись, вышел из кабинета. «Ну что там?» – с нетерпением спросила я. «Сейчас посмотрим». Кирья взял листок в руки и прочел. л п о х о м о в Сергей Викторович. Дата рождения в точности совпадает. Есть адресок». «И это все». Кирья поднял на меня глаза. «Других кандидатов нет». «Он что? Один?» – не поверила я в свое везение. е Один. Тебе легче будет. Надеюсь, это не совпадение, вздохнула я, принимая от Кири лист. Можешь действовать, улыбнулся Володька. Володечка, я как всегда у тебя в долгу. Я наклонилась к Кире и чмокнула его в щечку. Да ладно, отмахнулся он. Знаю я тебя. Вечно только обещаешь. Я побежала. Скочив со стула, я схватила сумку. Уже, кажется, темнеет. а мне надо еще успеть разыскать этого Сергея Викторовича Пахомова». «Ну что ж, беги», – бросил на прощание к и р е с п а с и б о за массаж». «Не за что, пока». Я сверилась листком бумаги. Все правильно. Валовая 7. Вот она э т о не слишком новая панельная девятиэтажка. Именно в ней, если верить милицейской базе данных, и проживал Пахомов Сергей Викторович, бывший приятель Крамар Марии Викентьевны. Я оставила машину на углу дома, так как проехать во двор не представлялось возможным. Дорогу перегородила огромных размеров яма, выкопанная, очевидно, местными сотрудниками ЖЭУ. Как всегда, в разгар сезона начинается ремонт всего, что только можно ремонтировать. Наверняка местные жители сидят сейчас без воды. И хорошо, если только без горячей. Щелкнув кнопкой автомобильной сигнализации, я направилась к дому, стараясь не извозиться в грязи, которую тут развели землекопы. Хотя солнце целыми днями светило вовсю, здесь почему-то вместо дороги образовалась противная кашица из земли, песка и мелкого мусора. Преодолев не без труда жижу на дороге, я попала во двор дома. Он оказался просторным и даже не лишенным уюта. Здесь была оборудована неплохая детская площадка. Кроме того, я заметила множество деревьев, дававших приятную прохладу в летний зной. Квартира 17, по моим подсчетам, Должна была находиться в первом подъезде. К нему я и пошагала. Металлическая дверь была оснащена кодовым замком, но, на мое счастье, он не работал. Поднявшись на третий этаж, я отыскала семнадцатую квартиру. Кажется, трехкомнатная. Дверь простенькая, деревянная, по старинке обитая рейками, покрытыми бесцветным лаком. Не раздумывая, я надавила на кнопку звонка. Из квартиры до меня донесся неприятный резкий звук. «Ничего себе!» – подумала я. Вот так уснешь, а кто-нибудь в гости заявится и в дверь позвонит. Да от такого звонка с п р о с о н и я недолго и ко не двинуть. За дверью послышались шаги, и женский голос спросил. «Вам кого?» о п о х о м о в Сергей Викторович здесь живет?» На всякий случай погромче спросила я и поднесла глазку своей корочки. «Я из милиции». «Здесь», — проворчала женщина, отпирая замок. Дверь открылась, и я увидела хозяйку. Это была преклонных лет женщина, неопрятно выглядевшая. Седые волосы, сколотые на затылке, выбились из-под шпилек. Халат в некоторых местах был разорван. Тапочки на ногах почему-то разные. Я раздумывала, кем же может приходиться Сергею Викторовичу эта женщина. Матерью? Вряд ли. Слишком молода. Она лет на 10, максимум 15 старше самого Пахомова. Женой? Тоже нет. И опять же по причине возраста неподходящего. Да и как после такой женщины, как Мария Викентьевна, можно было жениться на подобной неряхе? А женщина тем временем сделала несколько шагов назад, шаркая по полу, и распахнула дверь. «Входите», — пригласила она. «К нему вообще-то три звонка. Вон та дверь», — указала она на последнюю дверь по коридору, а сама развернулась и отправилась в кухню. Я посмотрела женщине вслед, но ничего не сказала. а д о меня только сейчас дошло». что обычная трехкомнатная квартира была коммунальной, и Сергей Викторович был одним из жильцов, а неопрятная тетка оказывается всего лишь его соседка. Бросив взгляд по сторонам, я остановилась у двери, на которую указывала женщина. В комнате было тихо, я осторожно постучала. На мой стук никто не ответил. Я постучала еще раз, тот же результат. Я уж б ы л о хотела спросить у соседки, уверена ли она в том, что Пахомов дома. как она сама появилась в коридоре. «Да вы войдите», – посоветовала она. «Он спит, наверное». «А он дома?» «Дома, дома», – кивнула соседка и скрылась за поворотом. Я слегка надавила на ручку двери, и действительно, комната оказалась не заперта. Дверь тихо скрипнув, открылась, и я заглянула внутрь. На неразобранном диване на спине, закинув руку за голову, спал мужчина. Я сразу признала в нем того самого дядю Сережу, о котором упоминала Ирена, и которого видела на фотографиях по рыжей торчащей бородке. На всякий случай я еще раз постучала по двери, на сей раз погромче. Мужчина на диване не шелохнулся. Я прошла в комнату и прикрыла за собой дверь. Подойдя к дивану, я тронула Пахомова за плечо. «С с е р г е й Викторович!» – позвала я. Пахомов открыл глаза и молча уставился на меня. «Вы Пахомов?» – на всякий случай удостоверилась я. «Да, я...» – Сергей Викторович приподнялся на локте. «Здравствуйте!» – я снова помахала в воздухе спасительными корочками. «А я из милиции, мы можем поговорить?» «Да, конечно...» – спохватился мужчина. «А что случилось?» Пахомов сел на диване и принялся пятерней приглаживать злохмаченные волосы. Затем он спустил ноги на пол... и поправил на себе одежду. «Вы садитесь», – указал он на стул, – «располагайтесь, я сейчас», – и вышел из комнаты. Вернулся Сергей Викторович через несколько минут, а я за это время успела рассмотреть его нехитрое жилище. Комната была небольшая, метров десять квадратных, заставлена и завалена самыми разными вещами. Из мебели у Пахомова были только диван, шифонер, стол д да о телевизор. Еще в углу стоял маленький старый холодильник. Вот и вся обстановка. Остальное пространство комнатки было загромождено какими-то коробками, ящиками, тюками и узлами. На шкафу лежали стопки книг, под столом связки старых газет. На спинках стульев развешаны вещи хозяина. Пахомов вернулся. Он умылся и причесался. Уселся на стул напротив меня и с серьезным видом взглянул в глаза. «Я готов, спрашивайте». «А почему вы решили, что я буду вас что-то спрашивать?» – удивилась я. – А потому что я, как законопослушный гражданин, ничего не нарушал, и, посему, думаю, лично ко мне у правоохранительных органов претензий быть не может, разве что по какому-то другому поводу. – Вы правы, Сергей Викторович, – не стала я тянуть резину. – Меня зовут Татьяна Александровна Иванова, я к вам вот по какому вопросу. – Вы знакомы с Крамр е Марией Викентьевной? – Да. Сразу ответил Пахомов и после этого почему-то растерялся. «Я знаю такую, а что случилось?» «Когда вы виделись с ней в последний раз?» Проигнорировав его вопрос, вновь поинтересовалась я. «Давно уже?» – задумчиво произнес Сергей Викторович. А потом, помолчав немного, вдруг спросил. «Ее убили?» «Почему вы так решили?» – изумилась я. «Этот человек настораживал меня». с одной стороны он сразу понравился мне своим с п о к о й с т в и е м и доброжелательностью а с другой слишком уж точно пахомов предугадывал мои вопросы слишком хорошо знал о чем я собираюсь сказать в следующую секунду и меня это слегка напрягало ну как не знаю пожал плечами пахомов просто обычно такие вопросы задают только в одном случае когда вы виделись в последний раз повторил он мой вопрос так спрашивают если человек умирает Вернее, тут же поправился он. Не сам умирает, а его убивают. Иначе зачем бы тогда смертью какого-то человека стала интересоваться милиция? Вы снова правы, Сергей Викторович. Мне ничего не оставалось, кроме как признать правоту Пахомова. Мария Викентьевна была убита несколько дней назад в собственной квартире. В собственной квартире, эхом отозвался Сергей Викторович. А что? Кто ее? За что? «Вот это я и пытаюсь выяснить, и у меня к вам несколько вопросов». Мне показалось, что Пахомов потерял контроль над собой. Нет, он не начал буйствовать или вести себя как-то неадекватно. Скорее, напротив, его поведение было как нельзя более адекватным в подобной ситуации. Он сидел, глядя перед собой в одну точку. Не двигался и не издавал никаких звуков. Меня он, кажется, тоже не слышал. Сергей Викторович просто потерялся от такого известия. Его как будто не было в комнате. «Сергей Викторович!» – окликнула я его. «Да, простите!» – сдрогнул он. «Я... я растерялся и задумался. Новость очень... очень неприятная и неожиданная. Слушаю вас!» Пахомов снова поднял на меня внимательный взгляд серых глаз. «Сергей Викторович, в каких отношениях вы находились с Марией Викентьевной?» «Самых замечательных!» мечтательно произнес Пахомов. «Я любил ее». «Так когда вы виделись последний раз?» — повторила я вопрос. «Вы не могли бы припомнить поточнее?» «Нет», — покачал головой Сергей Викторович, глядя куда-то мимо меня. «Давно. Я не помню, насколько давно. Очень давно, уже несколько лет. Может, пять, может, больше. И никак не контактировали за это время? Не созванивались?» — Нет, даже случайно не встречались, — не сдавалась я. — Ну, — качнул головой Пахомов, — случайно мы, конечно, виделись несколько раз. Я, правда, не решился даже подойти. Я понял, что Маша не слишком хотела общаться со мной. — Почему вы так решили? — Мы расстались. Как-то не очень хорошо. Снова впал в задумчивость Сергей Викторович. — Расскажите, пожалуйста, — попросила я. Пахомов вздохнул, потом отвел взгляд и уставился на к н и г и на шкафу, словно припоминая что-то. Затем снова испустил глубокий вздох и посмотрел на меня. «Вы любили когда-нибудь?» – задал он неожиданный вопрос. «А какое это имеет отношение к делу?» – растерялась я. «Не важно», – махнул рукой Пахомов. «А я любил Машу. Очень любил. Любил так, что готов был ради нее на все», – воодушевленно воскликнул он. «А она...» – Сергей Викторович опустил глаза. «А она не любила меня. Просто симпатизировала, и все. Мы встречались какое-то время, а потом, когда я сделал ей официальное предложение, Маша сказала, что не может выйти за меня замуж. Она не объяснила причины, но я и так знаю, из-за чего...» – махнул рукой Сергей Викторович. «И из-за чего?» – поинтересовалась я. «Она всю жизнь любила одного человека». п р о говорил пахомов и мне показалось что в его голосе прозвучали нотки ревности и даже что-то похожее на ненависть того которого полюбила много лет назад сергей викторович поднял на меня глаза отца и рены это дочь машеньки а ведь я хотел официально удочерить ее но маша не позволила а я любила ее и ее малышку такая была славная девочка сейчас наверное уж совсем взрослая грустно улыбнулся пахомов Сергей Викторович задумался, потом тряхнул головой и взглянул на меня, в и н о в а т о улыбнувшись. «Ну да ладно, что-то я расчувствовался. Вы наверняка не за этим пришли, вы ведь хотели что-то узнать?» «Ну, если вы не виделись с Марией Викентьевной в последнее время, то, пожалуй, у меня больше нет к вам вопросов», – проговорила я. «Скажите», – вдруг с т е п п н у л с я Пахомов, – «а как ее убили?» Смерть наступила в результате удара тупым предметом по голове. Квартиру ограбили, вынесли кое-какие вещи и деньги. «Да, Маша была очень доверчивая», – вздохнул Пахомов. «Скажите», – решила все же напоследок поинтересоваться я, – «а вы не знаете никого из ее ближайшего окружения? Кто мог бы...» «Убить Машу?» – опять с п о л у с л о в о понял меня Пахомов. «Да». «Нет, не знаю». задумчиво произнес Сергей Викторович, и лицо его в ту же секунду омрачилось. «А что следствие считает, что Машу ограбил кто-то из своих?» «Черт побери, этот человек просто читает мои мысли», подумала я, «от него ничего не скроешь». «Пока я не могу распространяться о подробностях», уклончиво ответила я, «в интересах следствия вы меня понимаете?» «Да-да, конечно, простите». закивал Сергей Викторович, но мне было ясно, что с присущей ему проницательностью Пахомов и так все прекрасно понял. «Нет, вы знаете, наверное, я не смогу помочь вам в этом вопросе», ответил он. У Маши было очень мало друзей и знакомых, во всяком случае в те времена, когда мы общались. А потом... Мы ведь не виделись с ней долгое время, может быть, она обзавелась какими-то новыми знакомствами, я не знаю. Я поднялась, взяв сумку. спасибо сергей викторович за помощь и за время уделенное мне проговорила я да не за что махнул он рукой чем я помог вам а у вас есть какие-то версии по поводу того кто убил машу вперив меня внимательный взгляд поинтересовался пахомов Мы работаем над версиями снова ушла я от прямого ответа понятно вздохнул пахомов и тоже поднялся я провожу вас когда мы вышли в коридор, Из кухни выглянула любопытная соседка. — Скажите, Татьяна Александровна, — обратился ко мне напоследок Сергей Викторович, — а как Ирена? Вы ведь наверняка общались с ней. — Переживает, — ответила я. — Да, естественно. Вновь по лицу п о х о м о в а скользнула виноватая улыбка. — Зачем, я спрашиваю? Разве может быть иначе? — Спасибо. Непонятно за что поблагодарил меня Сергей Викторович и открыл дверь. «Всего доброго!» – попрощалась я и покинула квартиру. Уже сидя в машине, я размышляла о разговоре с Сергеем Викторовичем. С одной стороны, мне импонировал этот человек, сама не знаю почему, но с другой стороны, Пахомов почему-то вызывал во мне противоречивые чувства. Мне показалось, что Сергей Викторович сказал далеко не все, что знал. Наверняка ему было известно больше. Я закурила, пытаясь собраться с мыслями. Нет, я отнюдь не подозревала Пахомова в причастности к смерти Марии Викентьевны. Но то, что этот человек кое-что знал, не вызывало у меня сомнений. Почему-то он решил не делиться своими соображениями со мной. А заставить его я, конечно же, не могла. Я вздохнула и покосилась на бардачок. Там, в черном бархатном мешочке, лежали мои верные друзья-двенадцатигранники. А почему бы не спросить совета у них? Что-то давненько я не обращалась к магическим косточкам. Достав из мешочка додекаэдры, я сжала их в ладони. Закрыв глаза и сосредоточившись, мысленно задала совершенно конкретный вопрос. Какое отношение ко всей истории имеет Сергей Викторович Пахомов? После этого разжала кулак и бросила кости на соседнее сиденье. Двенадцатигранники раскатились в разные стороны. Комбинация, выпавшая на этот раз, расшифровывалась так. Вы сможете поправить свое положение лишь двумя способами – с помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости. Мда, а положение-то э мое и впрямь не самое завидное. Уже несколько дней я бьюсь над разрешением загадки, но не продвинулась в расследовании ни на йоту. Значит, теперь выходит, что я смогу хоть немного прояснить ситуацию. И произойдет это по одной из двух обозначенных причин – Ну, на глупость Пахомова я почему-то не очень рассчитывала, а вот что касается моей ловкости, тут была доля правды. Значит, Татьяна Александровна, придется тебе снова поднапрячься, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Я убрала магические косточки обратно в мешочек и вытащила очередную сигарету из пачки. И когда совсем было собралась ехать, из подъезда, в котором я только что побывала, неожиданно показался Сергей Викторович. Я на всякий случай пригнулась в машине пониже, чтобы он не заметил меня. Но это было излишней мерой предосторожности, так как Пахомов, кажется, и так ничего не замечал вокруг. Он уверенным шагом направился к остановке. Вид у него был решительный, действовал Сергей Викторович целенаправленно. В руках у мужчины была средних размеров спортивная сумка. Неужели после моего визита Пахомов решил уехать куда-то? Хотя было не похоже, что сумка набита вещами. Скорее в ней лежало что-то довольно большое, но не слишком многовесящее. Я вставила ключ замок зажигания и приготовилась к слежке. Если Пахомов и не сглупит, то уж я наверняка не дам осечки. Сергей Викторович вел себя несколько странно, и я намеревалась прямо сейчас выяснить, что стоит за этим. С того места, где находилась моя машина, была хорошо видна автобусная остановка, к которой направлялся Сергей Викторович. и я решила пока не трогаться с места. Мне отсюда будет прекрасно видно, в какой автобус сядет Пахомов, а уж потом я не упущу его из виду. Не прошло и десяти минут, как к остановке подъехала маршрутка, и Сергей Викторович сел в нее. Я вырулила со двора и направилась следом за микроавтобусом, впрочем, стараясь не слишком приближаться к нему. Пахомов был невиден, он сидел на заднем сиденье с задумчивым и решительным лицом. Скорее всего, Сергей Викторович не заметил бы, даже если бы я вплотную подъехала к «Газели». Но рисковать все же не стоило. Взглянув на номер маршрутки, я поняла, что она идет до центра города. Как раз недалеко от конечной остановки этого маршрута живет Ирена. Интересно, не к ней ли направляется Пахомов? Но с чего вдруг? Решил поддержать девушку после гибели матери? А зачем сумка и что в ней? Вопросов, как всегда, было много, и я надеялась, что ответы на них найду быстро, иначе просто запутаюсь от такого количества вопросов. Маршрутка уже почти достигла своей конечной остановки, а Пахомов из нее до сих пор не вышел. Неужели я права? И Сергей Викторович направляется к Ирене. Я повернула вслед за маршруткой, которая, проехав еще совсем немного, остановилась. Из пассажиров не остался один Пахомов. Выйдя, он огляделся, как будто давно не был в этом районе. а потом решительным шагом перешел на противоположную сторону улицы. Теперь у меня практически не оставалось сомнений в том, куда он направляется. Интересно только, откуда он знает адрес Ирены, если, как он сказал, долгое время не общался с Марией Викентьевной, и тем более с Иреной. Да, Сергей Викторович целенаправленно шагал к дому Ирены Крамер. Я следовала за мужчиной по дороге, благо он шел пока по тротуару. Но вот Пахомов свернул во двор дома Ирены, и я вынуждена была притормозить у поворота. Машину я решила оставить здесь. Двор был небольшим, и если бы я въехала туда, моя машина сразу привлекла бы внимание. Так что, оставив свою девяточку на улице, я пешком направилась за Пахомовым. Его поведение начинало мне казаться все более странным. Вот Сергей Викторович остановился, посмотрел на окна квартиры одного подъезда, потом другого. а потом направился к тому, где была квартира Ирены. Войдя вслед за ним в подъезд, я решила проследовать за Сергеем Викторовичем до дверей квартиры девушки, а там уж решать по обстоятельствам. Сергей Викторович поднялся на этаж, где проживала Ирена, а я неслышно замерла этажом ниже. Вот он нажал на кнопку звонка квартиры, но Ирены, кажется, не было дома, так как никто не открывал дверь. Пахомов позвонил еще раз, но результат оказался тем же. На всякий случай он еще и постучал, но в квартире явно было пусто. Постояв немного на лестнице, Сергей Викторович стал спускаться вниз. Опередив его, я выскочила из подъезда первой. Спрятавшись в домике на детской площадке, я продолжила слежку. Сергей Викторович показался на улице. Сумка висела у него на плече, но, выйдя из подъезда, он не у ш ё л как я ожидала, а присел на скамейку и поставил сумку на землю рядом с собой. Похоже, Пахомов был настроен весьма решительно и намеревался тут дождаться возвращения Ирены. Я, естественно, тоже не собиралась никуда уходить в таком случае, а лишь заняла более удобную для наблюдения позицию, осторожно переместившись из тесного и неудобного домика к соседнему подъезду в тень кустов сирени. Мы с Пахомовым просидели так довольно долго, Ирены все не было, и я уж было начала волноваться. Куда это она запропастилась? Но вот, наконец, я увидела, как из-за угла дома вывернула ее машина. Пахомов, по всей видимости, не знал, на какой машине ездит Ирена, поэтому никак не отреагировал на ее появление. Он лишь скользнул по иномарке безразличным взглядом и отвернулся. Ирена припарковала машину у подъезда. Я переместилась поближе к скамейке, на которой сидел Пахомов, стараясь, чтобы меня все же нельзя было заметить. Разговор Сергея Викторовича с Иреной, конечно же, отсюда услышать не могла, но хотела хотя бы видеть их лица во время встречи, что тоже могло оказаться полезным. Ирена вышла из машины и поставила ее на сигнализацию. В этот момент Пахомов повернулся в ее сторону и увидел девушку. Похоже, он сразу узнал ее, потому что неловко встал и наступил на свою сумку, попав ногой в петлю длинной ручки. Дернув ногой, Сергей Викторович едва не упал, но сумел удержаться на ногах. Он перешагнул через ручку и преградил дорогу Ирене. шедший в этот момент к своему подъезду. Девушка увидела Сергея Викторовича и замерла на месте, как вкопанная. Кажется, Ирена тоже узнала п о х о м о в а Я вытянула шею, надеясь услышать хоть что-нибудь из их разговора. Но тут за моей спиной раздался топот и оглушительные крики мальчишек, вылетевших из подъезда. Они промчились мимо меня и с дикими воплями скрылись из виду. Сергей Викторович и Ирена все еще стояли, ничего не говоря, а просто глядя друг другу в глаза. Наконец Пахомов сказал что-то, и девушка, смущенно улыбнувшись, кивнула. Потом последовала какая-то длинная тирада из уст Сергея Викторовича, а Ирена только молча слушала его, понурив голову. Похоже, Пахомов выражал соболезнования по поводу гибели матери девушки. После того, как Сергей Викторович закончил со словами сочувствия, Ирена кивнула на свой подъезд и махнула рукой в сторону окон своей квартиры, вероятно, приглашая Сергея Викторовича в гости. Я поняла, что сейчас потеряю возможность хотя бы так наблюдать за ходом их диалога, но, к моему счастью, Сергей Викторович отрицательно покачал головой и показал на часы, дескать, уже много времени. Он качнул головой в сторону скамейки, на которой сидел, и Ирена послушно опустилась на нее, а Пахомов устроился рядом. Теперь собеседники сидели ко мне спинами, и я не только не могла слышать, о чем идет речь, но даже не имела возможности видеть их лица во время беседы. Я лишь видела, как Сергей Викторович частенько поворачивался к Ирине и что-то спрашивал у нее. А она иногда соглашалась с ним, кивая, а иногда качала головой отрицательно. Разговор был недолгим. В тот момент, когда я начала обдумывать план, как бы мне подобраться к собеседникам поближе, Ирена и Сергей Викторович поднялись, и девушка подала ему руку. Пожав ее ладонь, Пахомов поднял с земли сумку и закинул ее на плечо. Ирена поднялась на пару ступенек крыльца, все еще продолжая о чем-то разговаривать с Пахомовым. Сергей Викторович покивал ей головой, после чего развернулся и бодрым шагом направился прочь. Ирена же вошла в свой подъезд. «Я встала перед выбором, куда мне идти?» подняться за Иреной и спросить у нее, зачем приходил Пахомов и о чем у них был разговор, или же бежать следом за Сергеем Викторовичем и попытаться выяснить, куда он держит путь. Я заметалась, не зная, какой вариант выбрать. В конце концов я приняла такие решения. С Иреной я и потом смогу пообщаться и выясню у нее все, что надо, а вот Пахомова могу упустить. И потом совсем ведь не обязательно, что и р е н е известно, куда он намеревается отправиться от н е ё а если я его сейчас потеряю из вида, то могу крупно пожалеть об этом впоследствии. Да и мое профессиональное чутье подсказывало мне, что нельзя оставлять п а х о м о г о без наблюдения. Этот человек ведет себя по меньшей мере странно, и я непременно должна выяснить, что кроется за его поведением. Приняв такое решение, я бросила последний взгляд в сторону закрывшейся за и р е н о й двери подъезда и осторожно выбралась из кустов. стараясь не выпускать из поля зрения Пахомова.